17. Я поклоняюсь вам, кристаллы, морские звезды и цветы, растения, раковины, скалы, окаменелые мечты безмолвно грезящей природы, стихии мира, воздух, воды и мать земля, и царь огонь. Я духом Бог, я телом конь. «Я чую дрожь чувстве вещих, я слышу гул идущих дней, я полон ужаса вещей, враждебных, мертвых и зловещих, и вызывают мой испуг скелет, машина и паук».